Диктофон. Ах, да чего все-таки американцы, народ острый, сколько удивительных открытий, сколько великих изобретений они сделали. Пар, безопасные бритвы, жилет. Вращение Земли вокруг своей оси – все это открыто и придумано американцами и отчасти англичанами. А теперь, извольте, снова осчастливлено человечество. Подарили американцы миру особую машину – диктофон. Конечно, может, эта машина несколько и раньше придумана, но нам-то прислали ее только что, а именно в 1920 году. Это был торжественный и замечательный день, когда прислали эту машинку. Масса народу собралась посмотреть на эту диковинку. Многоуважаемый всеми Константин Иванович Деревяшкин снял с машины психол и благоговейно обтер ее тряпочкой. И в эту минуту мы воочию убедились, какой это великий гений изобрел ее. Действительно? Масса винтиков, валиков, хитроумных загогулинок бросилась нам в лицо. Было даже удивительно подумать, как эта машинка, столь нежная и хрупкая на вид, может работать и соответствовать своему назначению. Ах, Америка, Америка, какая-то великая страна! Когда... Машина была осмотрена, многоуважаемый всеми товарищ Деревяшкин, похвально отозвавшись об американцах, сказал несколько вступительных слов о пользе гениальных изобретений. Потом было приступлено к практическим опытам. «Кто из вас, — сказал Константин Иванович, — желает сказать несколько слов в этот гениальный аппарат?» Тут выступил уважаемый товарищ Тыкин. Василий. Худой такой, длинный, по шестому разряду, получающий жалование плюс за сверхурочное. Дозвольте, говорит, — мне испробовать!» Разрешили ему. Подошел он к машинке и без некоторого волнения долго думал, чего бы ему такое сказать. Но ничего не придумал и, махнув рукой, отошел от машины, искренне горюя о своей малограмотности. Затем подошел другой. Этот, недолго думая, крикнул в открытый рупор. — Эй ты, чертова дура! Тотчас открыли крышку, вынули валик, вставили его куда следует, и что же? Да подлинно и точно валик передал всем присутствующим вышеуказанные слова. Тогда восхищенные зрители на перерыв протискивались к трубе, пробуя говорить то одну, то другую, фразу или лозунг, машинка послушно записывала все в точности. Тут снова выступил Василий Тыкин, получающий сжалование по шестому разряду плюс сверхурочные и предложил кому-нибудь из общества неприлично заругаться в трубу. Многоуважаемый Константин Иванович Деревяшкин сначала категорически воспретил ругаться в рупор, и даже топнул ногой, но потом, после некоторого колебания, увлеченный этой идеей, велел позвать из соседнего дома бывшего черноморца, отчаянного ругателя и буяна. Черноморец не заставил себя ждать, явился. Куда, спрашивает, ругаться? В какое отверстие? Ну, указали бы, конечно. А он как загнет, как загнет! Аж сам многоуважаемый Деревяшкин руками развел, дескать, здорово пущено это вам не Америка. Засим, еле оторвав черноборца от трубы, поставили валик, и действительно аппарат опять в точности и неуклонно произвел запись. Тогда все снова стали подходить, пробуя ругаться в отверстии на все лады и наречия. Потом стали изображать различные звуки, хлопали в ладоши, делали ногами чечетку, щелкали языком. Машина действовала безотлагательно. Тут действительно все увидели, насколько велико и гениальное это изобретение. Единственное только жаль что эта машинка оказалась несколько хрупкая и не приспособленная к резким звукам. Так, например, Константин Иванович выстрелил из нагана, и, конечно, не в трубу, а, э, так сказать, сбоку, чтобы для истории запечатлеть на валик звук выстрела. И что же? Оказалось, что машинка испортилась, сдала С этой стороны лавры американских изобретателей и спекулянтов несколько меркнут и понижаются. Впрочем, заслуга их не все же велика и значительно перед лицом человечества.